Не успела она отговорить себя от этой затеи, как погасила сигарету и двинулась по Хай-стрит, но против потока людей, в противоположную сторону. Потом свернула на узенькую Маркет-стрит, которая вела прямо к внешнему дворику собора. Вдоль улицы выстроились магазины с витринами, украшенными веточками остролиста, рождественскими вертепами и искусственными снежинками. Здесь было довольно темно, а людей меньше. Валя прошла мимо нескольких смеющихся парочек. Почему эти люди всегда разбиваются на парочки и почему они всегда смеются? На углу был ресторанчик Старый базар, и оттуда доносилось пение. Потом Валяt осталась совсем одна и двинулась через внешний дворик. Собор впереди был освещён прожекторами, хотя внутри там сейчас темно и пусто. Сегодня вечерней службы не было. Только колокола звонили. Теперь они звучали громче, но все равно приглушенно, словно кто-то кричал, приложив ко рту ладонь. Представив себе эту картину, Вайолет вздрогнула и пошла быстрее. Вдруг она услышала за спиной шаги, и какое-то звериное чутье подсказало ей, что это он. Да, это был Джек Уэллс. На ходу он насвистывал «Love is a sweetest thing», и Вайолет сразу поняла — что в том пабе вместе с ней был и он. Небось весь вечер незаметно наблюдал за ней, а она об этом и не догадывалась. А теперь пошёл следом. У Валит было такое чувство, будто она снова попала на то кукурузное поле и теперь лихорадочно думает, что предпринять. Как всё-таки трудно сдержаться и не побежать, но ей не хотелось показать ему, что она боится. Ну вот, он всё испортил, думала Валит. испортил песню, которую она так любит. Сейчас на территории внешнего дворика собора никого нет, только она и этот человек с кукурузного поля. Они приближаются к припавшему к земле, будто съежившемуся темному зданию собора, и только приглушенный звон колоколов успокаивает ее и ведет за собой. Вот колокола стали бить по нисходящей гамме, Перебили несколько раундов и умолкли. Не ожидая такой измены с их стороны, Валит не выдержала и побежала. Но сейчас на ней были не тяжёлые ботинки, а туфли с низкими громко стучащими каблуками. И ещё она знала, куда идёт и сколько ей осталось идти. От неожиданности он не сразу пришёл в себя, а когда бросился в догонку, Валит успела завернуть за угол собора и уже бежала вниз. паузинкой к галерее, которая вела к внутреннему дворику собора. К несчастью, дворик тоже был пуст, поскольку отстоял далеко от того места, где празднуют Новый год, куда стекаются все люди. Можно было бы кинуться направо по булыжной мостовой, потом узкими переулками к пабу Уайк э Мармс. Но Джек Уэллс мог догнать её до того, как она добежит туда. Нет-нет, там будет небезопасно. Валет началась вдоль собора по направлению к большому арочному проходу, ведущему в галерею и поперечный неф, где дверь в башню колокольне. Чёрный ход, так назвал её Артур. Она уже проходила мимо него пару раз во время прогулок. Проход в галерею представлял собой большое чёрное устье, но Валет уже не колебалась. Она нырнула туда, шаги её гулко отражались от стенок. Но скоро к ним присоединились и его шаги. Он ее догонял. В любую секунду она ждала, что в нее вцепятся его пальцы. Вайлет повернула туда, где, как она думала, должна быть дверь. «Ай!» — вскрикнула она, споткнувшись в высокую ступеньку. Вайлет удалось нащупать металлическую ручку в форме сердечка. Она потянула ее на себя. Дверь была заперта. Вайлет жалобно заскулила. вертя ручку то вправо, то влево. Было темно, хоть глаз выколи. Свет уличных фонарей сюда не достигал. В ее памяти что-то шевельнулось. Про этот вход, кажется, что-то говорил Кит Бэйн. Да-да, где-то тут должен быть спрятан запасной ключ. Только вот сможет ли она найти его? Валет провела руками по каменной стене с обеих сторон двери, стараясь нащупать щели в штукатурке. Шаги Джека Уэлса замедлились. Должно быть, он почувствовал, что его жертва попала в ловушку, и снова стал напестовать свою песенку. Но тут вдруг, высоко и справа, пальцы её наткнулись на отверстие между двумя камнями и коснулись холодного металлического предмета. Вайолет выудила оттуда ключ и трясущимися руками, стараясь не шуметь, всё внимание сосредоточив на этом действии. ставила его в скважину. В эту секунду она даже забыла думать о приближающемся к ней человеке. Вайолет повернула ключ, и дверь подалась. Она пулей бросилась внутрь и захлопнула дверь перед самым носом преследователя, которого в темноте даже не видела. Вайолет ещё пола дверь, чтобы найти скважину с внутренней стороны и вставить в неё ключ. Джекоэлс нажал на дверь. Она всем телом налегла на неё, и ей удалось-таки повернуть ключ. Теперь Валяд стояла, прислонившись к двери и не двигаясь, стараясь успокоить дыхание, чтобы он её не услышал. Он поддёргал за ручку и выругался. Потом негромко запел. Сказка любви никогда не наскучит, песня любви не имеет конца.